Позже. Не ожидала, что Нора окажется такой гадиной. Я не увидела ее в столовой и Рона, как ни странно, тоже. А потом я заметила их из окна. Стоят голубчики за углом и о чем-то шушукаются. Голосов я, понятное дело, не слышала, зато все отлично видела. Норри быстро говорила и ежесекундно оглядывалась, будто опасалась, что их застукают. А Рон, как всегда, казался мрачной тучкой, даже еще более мрачнее, чем обычно. Сначала скрестил руки на груди, но потом опустил их и сжал в кулаки. И сжимал все сильнее, пока Норри болтала. «Оторвать бы тебе Нор твой длинный язык!» Рон теперь надумает не весть что. Придется от него пока прятаться. «Не хочу больше слышать весь этот бред заново. Зачем Вайлит обманывать? А когда ты говоришь «зачет у Лойера» или что еще хуже, давай попробуем снять кольцо. Никогда!» Я никому не позволю снять с меня кольцо и разлучить нас с Луэром. Сегодня на занятия я не пойду, но и в комнате оставаться нельзя. Отправлюсь гулять по городу, чтобы протянуть время до вечера. Вечером мы встретимся с Луэром, и все будет хорошо.